Ё-моё, да о чём я думаю? Стою на грани увольнения, отношения с коллективом безнадёжно испорчены. Все окружающие считают меня лохом и держат за чмо. Тут не о Литке надо думать. Я-то, дурачок, поверил в себя. Раньше меня принимали за тихого, безотказного, приятного парня. Да, раньше на мне ездили, использовали, но относились хорошо. А сейчас? Сейчас все думают, что у меня произошло помутнение рассудка, что я оборзел.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 Выйдя из туалета, я направился прямиком к Катюбе.